Глава двадцать вторая. Мы возвращаемся в больницу, и Жанна сразу укладывает меня в кровать. Я не сопротивляюсь, отворачиваюсь к стене и прикрываю глаза. Из меня словно весь воздух вытянули, чувствую себя пустой оболочкой. Даже плакать нет сил. Хочется закрыть глаза и долго-долго лежать. «Ну ты чего, Ань?» Неугомонная Жанна не отстает. «Знаю, больно. Знаю, тяжело. Но ты должна собраться». Глухая волна раздражения поднимается в груди. «Почему бы ей не отстать от меня? Что она пристала со своей заботой? Сейчас принесут ужин. Чтобы ты все съела», — зудит над головой Жанна. «Я не хочу», — глухо говорю я в подушку. «Ань, нужно поесть», — повторяет Жанна. «Возьми себя в руки». «Да не хочу я!» — взрываюсь я. «Отстаньте от меня! Что вы можете знать про меня? Что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы ты перестала себя жалеть и подумала о своей ответственности», — спокойно говорит Жанна. Жгучий стыд опаляет мои щеки. Я действительно веду себя, как капризная девчонка. Еще и на доктора срываюсь. Она-то ни в чем не виновата. Напротив, оказала мне такую поддержку, какую не каждая подруга может дать. Прости, я сажусь на кровати. Прости, я не в себе. Это гормоны и стресс, улыбается Жанна. Тебе нужно понимать, что творится с твоим телом и твоим ребеночком сейчас. Высокий уровень адреналина и кортизола не идут ему на пользу, но без стрессов мы жить не можем. В такой ситуации, как у тебя, сложно оставаться спокойной, понимаю, но самое тяжелое позади. Ты уже все узнала и увидела. Постарайся абстрагироваться, делай дыхательные упражнения и представляй, что все это не с тобой, что ты читаешь книгу, слезливый любовный роман. и перестрой свои мысли на будущее. Что теперь ты собираешься делать? Я, конечно, могу продержать тебя здесь всю беременность, но после родов ты должна будешь определиться, куда тебе пойти и что делать. Ой, нет, я не хочу здесь всю беременность, пугаюсь я. Я придумаю что-нибудь. У меня есть друзья, к которым я могу обратиться. Ну вот и хорошо, улыбается доктор. Ты сильная, ты справишься. Она уходит, а я начинаю размышлять. Хороший вопрос задала мне Жанна. Куда я пойду после больницы? Можно было бы, конечно, к Кате попроситься, но у нее мама болеет, а больше у меня таких хороших друзей нет. Я проверяю свой счет. Не густо. У нас с Глебом есть общий счет, откуда я беру деньги на хозяйство. Но мне вообще не хочется брать оттуда деньги. Вообще от этого подонка брать ничего не хочется. Я кладу руку на живот. Малышу много чего понадобится, а я не смогу работать первое время. Поэтому в сторону щепетильности гордость я вывожу на свой счет крупную сумму, но не все. Не сволочь же я, чтобы мужа без копейки оставить, хотя у него наверняка есть другие счета для бизнеса. Теперь нужно придумать, где мне жить. Оставаться в городе нельзя. Глеб увидит меня беременную и будет доставать. Ведь я ношу его долгожданного сына. А что, если он захочет отобрать у меня ребенка? От этой мысли мне даже плохо становится. Раньше я была уверена, что мой муж самый добрый, самый честный. А сейчас? После такой подлости от него можно ждать всего чего угодно. Нет, он не должен узнать о ребенке. Он его не заслужил. Мне приносят ужин. Аппетита нет совсем, но я съедаю все. Жанна права. Не время сейчас расслабляться и жалеть себе. Я думала, что не смогу уснуть после такого, но организм решает иначе. Я закрываю глаза и проваливаюсь в глубокий сон. Утром все кажется по-другому. Боль никуда не делась, но она отступила. Сжалась где-то в уголке души. Ну и пусть, я смогу жить с этим. Привет. Катя входит в палату, как всегда увешанная пакетами. Как ты тут? Что случилось? Она сразу замечает мои опухшие глаза. Ох, Кать, я развожусь, вздыхаю я. Я уже не плачу, слез нет. перегорела как аххаает она почему я рассказываю подруге все что произошло вчера вечером она только качает головой но не прерывает да уж не думала я что глеб так поступит произносит она когда я заканчиваю я тоже не думала вздыхаю я и ты хочешь скрыть от него беременность уточняет она да киваю решительно. «Он ничего не должен знать. Ты уж не проболтайся». «Нет, что ты!» оскорбляется она. «Я могила. Но как ты будешь жить? И где?» «Я сниму жилье, деньги пока есть. А вот с работы придется уйти. Глеб не отстанет, если увидит меня беременную». «А что, если тебе к Илье поехать?» восклицает подруга. «Куда?» удивляюсь я. Ну, помнишь, Илья Степнов предлагал командировку на юг и квартиру служебную. Думаю, для тебя идеальный вариант был бы. Хм, возможно, задумываюсь я. Илья узнает, что я беременная и не будет заигрывать, а значит, я спокойно смогу работать до самых родов. И денег заработаю, и спрячусь. «Мне будет не хватать тебя», — грустно говорит Катя. но я буду только рада, если у тебя все сложится. Со своей стороны обещаю всячески помогать. Спасибо, Катюш, но я ведь не в другую страну улетаю. Мы будем видеться, говорю я, но сама понимаю, что навряд ли Катя сможет ко мне часто выбираться. Мне тоже становится грустно. Я люблю свой город, работу люблю, и с Катей не хочу расставаться. но ради малыша я готова бросить все, что мне дорого. Лишь бы он рос здоровым и счастливым.